Глава двадцать девятая. Марусия умирала от беспокойства. За Рустама, за брата, за сохранность мебели первого этажа, куда спустились мужчины, стоило Семену появиться в квартире. Девушка топталась на первой ступеньке лестницы, ведущей вниз. Но Руз запретил ей спускаться. Вернее, не запретил даже, а коротко попросил: "Будь здесь". Еще и на миг прижался к ее виску своим приоткрытым ртом, игнорируя шипения Семена. Брат Маруси уже шагал вниз по лестнице, на ходу стягивая футболку через голову. Можно мне с вами? Мы ведь друзья, неужели станете драться? Прикусила она губой, не решаясь отпустить Рустама и на шаг от себя. Драться, добро, да с малышка. Усмехнулся Руз и подтолкнул девушку в сторону кухни. Ты вроде блины собиралась печь, я даже у тебя голодный. Сейчас перетрем все, мой, и придем завтракать, лады? Лады. Эхом повторила Маруся, вздыхая. Мгм. Поговорят они, как же. Девушка прекрасно понимала, к чему все ведет. И пока не решила, кому больше нужна её помощи и поддержка. Маруся поспешно скрылась на кухне, но, конечно же, приготовить завтрак у неё не вышло. Удалось испечь всего несколько блинчиков. Мешали мысли, воспоминания о том, чем именно они занимались с Рустамом здесь ещё на столе. Мешало воображение, которое беспощадно рисовало картинки кровавых сцен и разборок двух мужчин, упёртых и сильных. Мешали звуки, которые доносились с первого этажа: звон, скрежет, грохот. Потом всё стихло. Маруся помчалась к лестнице и застыла, ведь пообещала Русу не вмешиваться, но всё равно дико переживала за двух твердолобых упрямцев. Заверенно решила, если всё стихло, то нужно разведать обстановку и спустилась таки в ту самую комнату, дверь в которую была распахнута Настиш. Оказалось, что у Рустама имелось просторное бильярдное с мягкими диванами, столом, шкафами, за дверцами которых хранилось всё необходимое для игры, и небольшой барной стойкой со стаканами и бутылками. Сейчас эта комната больше напоминала место, в котором похозяйничал ураган. Смёл всё на своём пути. Дверцы шкафов накренились, посуда разбита, как и бутылки. Однако мужчин в этом эпицентре разгрома не оказалось. Маруся двинулась дальше. Роса и Семёна девушка обнаружила в следующей комнате. Маруся узнала её. Именно здесь было сделано то самое фото, отправленное ей пару дней назад, ставшее любимым Комната перестала привлекать внимание Маруси, когда она увидела своего мужчину и своего брата. Оба сидели прямо на полу, прислонившись к стене. Сидели друг напротив друга. Русу хмылялся, опираясь затылком в стену и согнув ногу в колене. Семён сверлил недовольным взглядом друга и наблюдал, как Рус стирает футболкой следы крови со своего лица. Я всё миле расскажу, зло выплюнула Маруся, приблизилась к Рустаму и присела рядом. Девушка прекрасно рассмотрела, что на лице брата не было ни единой садины, в то время как лицо Руса напоминало боксёрскую грушу. "Я беда", фыркнул Семён. "Да не сломается он, заживёт всё, как на собаке". Маруся не разделяла уверенности и лекавания, сквозивших в голосе брата. Готова была и сама ответить Семёну пару крепких ударов в качестве мести, но понимала, что Рус намеренно не сопротивлялся, стойко терпел, пока друг выпустит пар. Русу нравилась забота малышки. Маруся ворковала над ним, отобрала футболку и сама осторожно вытирала тканью с садины. Нужно обработать, хмуро проговорила Маруся, потом злобно взглянула на брата. А ты, блинов, не получишь. Вот нормально, да? вспыхнул Семён, вступился за честь сестры. А все плюшки этому говнюку. Мрустам приглушённо рассмеялся, перетянул к себе девчонку, устроил на коленях и крепко обнял. Семён, конечно же, не проявил восторга по поводу столь яркой демонстрации отношений между другом и сестрой. Но Арусу было плевать. Он всё сказал Семёну, чётко обрисовал свои позиции и своё отношение к Марусе, напомнив, что некоторое время назад и сам заверён оказался в подобной ситуации. Так и тянет позвонить бате, усмехнулся Семён, разминая пальцы на руках, хрустнув костяшками так, что Маруся торопливо оглянулась на брата. Не смей, предупредила Маруся, а Руст тот же перехватил девчонку и вернул на свои колени. Спокойно, малыш, пробормотал Рустам, взглянув на дрога, усмехнулся. Дай мне три дня. Нужно уладить здесь кое-что. Потом сами поедем. Лады, И нехидно уже улыбался Семен. И мы с милой поедем. Ни за что не пропущу, как зверь будет тебя гонять со стволом по территории. Броник надеть не забудь. Нарусьев цепилась руками в Рустама так крепко, будто кто-то рискнул отобрать у нее этого мужчину. Нагашив мягко провел по взгирошенному затылку широкой ладонью, успокаивая девочку. Да все нормально будет, пробормотал Рус. Перетрём. Мгм, перетёрли уже. Заворчала Маруся, осторожно проводя кончиками пальцев по неповреждённым участкам на лице Рустама. А потом его вовсе легонько поцеловала в уголок рта, вызвав тёплую волну нежности, затопившую нагашево по самые уши. "Ой, достали", недовольно буркнул Семён, резко поднялся на ноги и вышел из спортзала вполголоса ругаясь матом. Маруся танула во взгляде карих глаз. "Я всё ещё не верила, что Рустам принадлежит ей одной. И что самое удивительное, настроен поехать к её отцу". Девушка понимала, что этот визит на Гашева не будет похож на все предыдущие, будет всё иначе. Попрошу маму перепрятать оружие, выдохнула Маруся, когда разбитые губы Руса дрогнули под её пальцами. Где у тебя аптечка?